Варварина счастье Жена Соблюдая торжественный обряд перед государственной регистрацией брака В присутствии ваших родных и друзей Прошу вас ответить Является ли ваше желание стать супругами свободным, взаимным и искренним? Готовы ли вы разделить это счастье и эту ответственность Поддерживать и любить друг друга и в горе, и в радости? Ответьте, невеста Улыбчивая регистраторша сделала пригласительный жест. Варвара вздрогнула и посмотрела на Егора. «Да». «Жених?» «Да». «Поставьте ваши подписи». Рейма взяла букет из рук Варвары и, утирая слезы, отошла к остальным гостям. Их было немного, не занятые в клинике коллеги Егора, Дмитрий и Валентина, подруга Вариной матери которой Варвара позвонила на следующий день после возвращения в родной город. Именно она помогла выбрать платье и договорилась о выездной регистрации брака в доме актера на берегу реки Вологды в самое короткое время. Им не хотелось помпы излишнего внимания, и это место как нельзя лучше подходило для того, чтобы чувствовать себя уютно среди тех, кто был искренне рад происходящему. Следствие еще шло, Но Егор, как только встал на ноги, встретился с Юлей, чтобы поставить ее в известность о разводе. Рассказывая Варваре об этой встрече, Столетов был спокоен и выдержан, но она понимала, что он при этом чувствовал. Озлобленная, нервная Юля потребовала половину стоимости их квартиры, зная, что закон был на ее стороне. Учитывая, что на встрече она была с адвокатом, который смотрел на нее с вполне понятным интересом, Столетов в очередной раз поразился ее продуманности и наглости. Да, ей нужны были средства, но уже не для красивой жизни. И билась она за них до последнего даже в момент шаткости ее свободы. Сколько веревочки не виться, а конец будет, сказал он Варваре. Преступная наследственность. Мне не жаль этих денег. Я бы отдал все, лишь бы ты всегда была рядом. Я рядом, Егорушка и все у нас будет хорошо. Да, Егор несколько раз сжал и разжал кулаки. Нужно провести еще несколько исследований, чтобы быть уверенным в своей профессиональной пригодности в качестве хирурга. Но если что-то пойдет не так, то... Егор коротко выдохнул. Займусь консультациями или наукой. Они въехали в квартиру родителей Егора, полную воспоминаний вещей его детства. Здесь, в этом светлом и по-настоящему теплом пространстве, их любовь наполнилась живой и трепетной нежностью, будто кто-то свыше благословил и осенил их уверенностью в завтрашнем дне. Неподалеку от дома находился старый парк с высокими толстыми липами и резными скамейками. Теперь каждое утро Варвара выгуливала Джека и заходила в булышную за свежим хлебом. Черный пес неизменно садился у двери и ждал ее. А потом нес пакет в зубах, чинно вышагивая рядом, и не обращая внимания на удивленных прохожих. А ближе к вечеру они встречали Егора. Поставив машину, он шел им навстречу, и тогда Джек превращался в визгливого слюнявого щенка который вился вокруг столетого, радостно высунув язык. И сегодня, в этот замечательный день, 9 марта 2023 года, я объявляю вас. Мужем и женой. Егор Матвеевич, можете поцеловать новобрачную. Уже могу?» Егор был чрезвычайно взволнован. Варвара и сама едва держалась на ногах, сглатывала подступающие слезы и кусала дрожавшие губы. Казалось бы, все и так уже свершилось, но... Подумать только. Теперь она — жена. Женщина, которой доверены жизни счастья любимого мужчины. А он — ее муж и ее защитник. Когда Егор склонился к ней, когда его сияющие глаза обласкали ее внутренним светом и любовью, Варвара почувствовала себя самой счастливой женщиной на свете. «Люблю», — прошептала она прежде, чем он накрыл ее губы поцелуем. За несколько сладостных мгновений перед ней вихрем принеслись воспоминания и картинки этой зимы с самого первого дня, когда она появилась на сладком. И сердце ее огромное, горячее, радостно забилось в предвкушении чего-то необыкновенного и, наверное, даже мистического. Ведь как знать, а не сыграл ли свою роль во всем этом тот самый черный монах, живущий где-то поблизости со старыми развалинами, и, может быть, именно там, на озере? в жуткую метель, и произошла их невидимая встреча. После росписи все решили прогуляться по берегу реки, а потом уже ехать в небольшой ресторан, где их ждал торжественный обед. Март уже начал звенеть дневными капелями, но ночные заморозки еще радовали и не давали полностью расслабиться. Варвара приподняла пушистый воротник белой искусственной шубки и расправила фату на красиво уложенных локонах. Соболи, норка ей теперь были абсолютно ни к чему, и хоть Егор и был удивлен ее отказом на его предложение купить дорогую шубу, она была категорична. Зимы становились теплее, жизнь стремительнее. Да и не стоило весь этот выпендреж жизни несчастных животных. «Ты все уже подарил мне, Егорушка», — совершенно искренне сказала Варвара. «Ну что я могу еще желать?» «Упрямиться», — ответил Егор. «Тебя не переспоришь, и ругаться с тобой бесполезно. Весь мир к твоим ногам готов бросить. Но ведь мой вареник самостоятельный, на работу просится». «Хочу в Вологодских ведомостях отметиться», — Варвара прихватила Егора под руку. «Уж как получится? Я же журналист». «У тебя получится», — вздохнул Столетов, перебирая ее тонкие пальцы. «У тебя все получится». Но давай все-таки вернемся к вопросу о свадебном подарке». Варвара пожала плечами. «Я обещаю подумать. Может, потом...» Она не успела договорить, как за их спинами раздался оглушительный крик «Горько». «Ну, просил же! Вот неугомонные!» — рассмеялся Егор. Они повернулись к гостям, и вдруг увидели среди них Ермоленко. «Горько!» Громче всех вопил он, руководя остальными. «Ну, чего столбенели, молодожены? Целуйтесь, да в ресторан поедем. У меня еще Славка в машине не а нам в ночь возвращаться». «Господи, Григорий Тимофеевич, вы-то как здесь? Каким ветром?» — обалдела Варвара. «По службе как? Ну и подарочки вам привез. От наших». Варвара всплеснула руками. «Да как же! А мы сами к вам собирались?» «Что, Варвара Александровна, удивил?» — подмигнул Ермоленко. «А сейчас я еще больше удивлю. Смотрите-ка!» По еще заснеженной дорожке в длинной генеральской шубе важно шествовала баба Люба. «Обалдеть!» — пробормотал Столетов. «Пока мы собирались на сладкий, он сам к нам пожаловал». «В машине, кстати, целый ящик настойки. доверительно сказал Ермоленко. «Погуляем!» Варвара поспешила к Любе и обняла ее, уткнувшись в теплую щеку. «Баба Люба, какая же вы молодец, что приехали. Устали, поди, с дороги-то. А как вы узнали о свадьбе?» «А мы не знали, Варюш. С оказией получилось. Да и думаю, на службу в храм схожу, да проверю. Как тут моя Варвара-краса живет-поживает? Не обижает ли кто?» «Да что вы! А мы в Прохоровку...» И на сладкий по теплу хотели приехать, на рыбалку. Мне тут сон приснился, будто вокруг меня ваши берши плавают. Люба вгляделась в глаза и тихо сказала: Плыви ты, девонька, и ничего не бойся. А подарок то Егор, тебе уже сделал. К октябрю получишь. Конец